Глава, шестьдесят третья. Такси с Мариной подъехало к дому. На душе было пусто и тошно. Она с отвращением почувствовала, как не хотела видеть этот дом и не хотела возвращаться в эту квартиру. Представила, как войдет в нее, как суетливо встретит Андрей, как все снова пойдет по заранее известному тупому, унылому сценарию. Задержалась в такси. Долго задумчиво смотрела на дверь подъезда, не желая выходить из авто. Водитель ждал, потом вежливо напомнил, что время стоит денег. Она очнулась, заплатила и уже приоткрыла дверцу, как вдруг снова застыла на месте. Из подъезда вышел Андрей с девушкой под руку. Марина узнала Кристину, удивилась. Но больше ее поразило то, что на девушке был ее малиновый топ. Неожиданно. Невероятно, женщина задохнулась. Вот и все. Разом, одномоментно, рассыпалась последняя надежда, испарилась недавняя уверенность. Никто ее здесь больше не ждет. Коля Андреев подпустил к ее вещам Кристину, значит, та затмила ее. Стало быть, тут она больше не нужна и приехала сюда, чтобы увидеть, как все собственными руками разрушила. Сознание Марины было парализовано. Всё странно переплелось, но она уже не в состоянии распутать это. Андрей подвёл Кристину к своей машине, открыл для неё пассажирскую дверцу, а потом, переваливаясь с боку на бок, обошёл машину и сел за руль. Девушка движением головы откинула за плечи длинные чёрные волосы и скрылась в салоне. Машина тронулась. Уже простыл её след, а Марина никак не могла выйти из оцепенения. Всё повторилось, как в случае с Хавином. Она стала лишней тут. И не только здесь. Везде. Везде она лишняя. Как это страшно и больно осознавать. И неправда, что жизнь непредсказуема. Нет. Всё в этой жизни повторяется. Всё.